Иван Грозный Детство первого русского царя было безрадостным. Его отец Василий Третий умер, когда мальчику было всего три года. В восемь лет Иван потерял мать. Мальчик формально правил огромной страной, но реальные рычаги управления забрали в свои руки бояре во главе с князьями шуйскими, изгнавшие родню мальчик по матери Глинских с царского двора. Они распорядились властью не лучшим образом. Внешняя политика ознаменовалась рядом сложностей и неудач, шла кровавая борьба кланов за господство во властных структурах, а простое население почувствовало на себе тяжелую руку корыстолюбивых наместников. Князья Шуйские даже организовали заговор против главы церкви митрополита иосафа Как писал сам Грозный, Митрополита Иоасафа с великим бесчестием с митрополия Сагнаша. Мальчик-государь постепенно рос, и в нем русское общество увидело фигуру объединителя, способного вывести Дерраву из смуты боярского правления. В 1547 году 17-летний Иван Васильевич по древнему цареградскому чиноположению был венчан на царство. В ходе чина венчания царь был помазан миром. Над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды при крещении пишет епистрополета Анс Снычев. Начиная с грозного, русский царь был единственным человеком на земле, над кем святая церковь совершала это таинство дважды. Архиепископ Серафим Соболев отмечает: таинство святого миропомазания делает личность царя священной, сообщает благодать Святого Духа, почему святой Иоанн Златоустов учил, что царская власть, катехан, есть начало, которое удерживает пришествие Антихриста. Это была великая перемена. Царский титул прежде использовался в дипломатической переписке, чтобы приравнять русских государей к западным императорам. Отныне... Царское звание выражало не только дипломатический статус, но и монархическую идеологию и мировоззрение Третьего Рима. Юный Иван Васильевич взваливает на свои плечи тяжкий царский крест. Думающим русским людям той эпохи было очевидно. Русь становится империей, и ее монарх принимает миссию Катехана. Он истинный самодержец, независимый от других держав, и полновластный государь в отношении вверенных его попечению людей. Однако ответственность перед Богом, царем царей, была велика. Сам Иван Грозный глубоко это осознавал и с трепетом воспринимал слова священного писания «Сердце царева в руце Божией». Притчи царя Соломона, глава 21, стих 1. Принятие царского титула — возносила великого князя Московского на недосягаемую для прочих Рюриковичей иерархическую высоту. Еще недавно некоторые бояре-княжата считали потомков данила Московского не только своей ровней, но даже младшими по сравнению с собой. Теперь же между сколь угодно знатным князем и царем пролегала невидимая, но священная граница. Смириться с этим беспрекословно были готовы далеко не все. На протяжении нескольких десятилетий царствования Ивана IV шло перетягивание каната между государем и русской родовой аристократией. В этих условиях прежде всего было необходимо укрепить законность и усилить авторитет государства, ослабевшие за время боярского правления шуйских. В правовой сфере был введен улучшенный свод законов, судебник 1550 года. На местах часть власти была передана в руки самоуправления. Начали созываться земские соборы, законосовещательные съезды, на которых царь мог услышать голос всех общественных групп и разных областей России по важнейшим вопросам управления государством. Войско было усилено введением постоянных стрелецких частей, пехоты, вооруженной пищалями, и готовой в любой момент подняться в поход или же влиться в состав крепостных гарнизонов. Кроме того, особыми документами была упорядочена служба самой боеспособной части русской армии — дворянской конницы. В 1552 году русская армия во главе с самим царем взяла Казань. В ходе штурма проявилась характерная для Ивана благочестие. Он беспрестанно молился а в решающую минуту, услышав за тысячу верст колокольный звон Донского монастыря в Москве и восприняв это как знак Божий, ввел в бой резервные части, что решило исход сражения. Вся территория бывшего Казанского ханства стала частью России, а десятки тысяч русских невольников, томившихся в рабстве, получили свободу. В 1556 году пало Астраханское ханство. Оно также вошло в состав России. Это поистине грандиозный успех, достигнутый малой кровью. Вскоре царь и митрополит Макарий позаботились о распространении христианского просвещения на новых землях. Ими было учреждено официальное книгопечатание. Первая печатная книга в России появилась в 1564 году. Это был «Апостол», книга «Деяния апостольских». В 1580-х годах движение России на восток продолжилось. Казачий атаман Ермак осуществил разведку боем, ворвавшись на просторы сибирского ханства и нанеся поражение его властителю Кучуму. 800 казаков Ермака присоединили к русскому царству территории, равные по площади всей Европе. Россия стала самым большим государством в мире. Гораздо более сложными задачами оказалась организация обороны на южных рубежах против могущественного Крымского ханства, вассала Османской Турции, а также Ливонская война на Западе. Ливонский орден к этому времени из братства рыцарей Христа Ливонии превратился в государство немецких феодалов, владеющих прибалтийскими бесправными рабами. В войнах Литвы и России Орден неизменно выступал на стороне Литвы. Поводом к началу войны 1558 года стало невыплата ливонцами дани за город Юрьев, Дерпт, который они платили Пскову еще в XV веке, а Москве платить перестали. Русские войска победоносно прошли всю Ливонию, разбили орденскую армию и овладели Дерптом, а также важнейшим портом Нарвой. Магистр ордена был взят в плен, победа была близка, но новый магистр обратился за помощью к польско-литовскому государству. Оно вступило в войну, что поначалу не остановило русскую армию, и в 1563 году Иван IV лично руководил взятием Полоцка, важнейшего опорного пункта Литвы. Однако на этом победы закончились, война затягивалась, В борьбу за ливанское наследство включилась Швеция. Россия теперь воевала с международной коалицией, силы которой значительно превосходили ее собственные. В этой войне впервые прозвучали русофобские клише, очерняющие Россию и ставшие дежурными на столетия вперед. Современный исследователь Андреас Каппеллер обнаружил десятки агитационных летучих листков, вышедших из печати в Европе и посвященных России и русскому самодержцу. В подавляющем большинстве случаев авторы этих листовок рисовали ужасающий портрет жестокого тирана Московита, преследуя цель возбудить общественное мнение против русского царя и убедить европейцев разорвать все торговые связи с Россией. Но черной легенде о бывании Гроздом, такой же, как черная легенда о Филиппе II и герцоге Альбе, не удалось распространиться дальше Польши и Германии. До тех пор, пока англичане торговали с русскими, они были заинтересованы в хороших отношениях с русским царем. Итальянцы не только торговали с Москвой, но и поставляли ко двору Ивана IV ценных специалистов. Датчане были военными и политическими союзниками Москвы в Ливанской войне. Да и среди дипломатов императора Священной Римской империи германской нации был не только русофоб Герберштейн. Имперский посол Даниил Принц из Бухова писал об Иване IV. Он до того усердно предан был благочестию и богослужению, что для того, чтобы удобнее предаваться молитвам и постам, которые он очень строго содержал, Частью проживал в монастырях и тело изнурял великим воздержанием. Большую часть своих доходов он тратит на построение святых храмов и отыскивает мастеров с большим старанием. Кризис на полях сражений Ливонской войны и измена некоторых виднейших аристократов, включая известного предателя Андрея Курбского, вызвал подозрения царя в изменнических настроениях всей родовой знати. Для того, чтобы вывести из-под контроля аристократов рычаги управления армией и ослабить их контроль над государством, Иван IV ввел в 1565 году опричнину. Это был проект большой реформы, в рамках которой под прямое управление царя вне власти Боярской думы переходила значительная часть страны. В опричных областях формировались полки особой опричной армии, и учреждения особого административного аппарата, а военачальников и чиновников назначал туда сам государь. В отдаленной перспективе опричнина должна была подорвать позиции родовой аристократии. Иван Васильевич искал способ поставить над правом рода, то есть наследственной знати, свое право государя возвышать людей по их способностям к службе и по уровню доверия с монаршей стороны. В будущем россии и пойдет по этому пути. Цари из рода Романовых постепенно приведут государственный строй Третьего Рима к победе служебных достоинств над знатностью. Но Иван Грозный желал быстрого и немедленного изменения старых порядков. Он выдал опричникам большие земельные владения, забрав их у старых владельцев и наделил опричных служилых людей большими льготами в судах. Это вызвало ропот, сопротивление, заговоры. В ответ начались казни, стоившие стране по строго документированным данным около пяти тысяч человек, в основном из знатных родов. Очевидно, эти масштабы не идут ни в какое сравнение с жестокостями войны в Нидерландах, или Варфоломеевской ночи в Париже 24 августа 1572 года, когда королева-мать екатерина Медичи спровоцировала резню гугенотов, приехавших на свадьбу ее дочери. Во Франции было убито до 30 тысяч человек без суда и средствия. Подавляющее большинство казней в России производились по приговору суда после тщательного расследования и по обвинению в измене государству во время войны. Однако опричная армия не оправдала надежд царя на высокую боеспособность. Особенно неприятным было поражение 1571 года. Крымский хан Девлет-Гирей прорвался к Москве и сжег ее. Этому способствовало раздельное управление опричной и земской армиями. Отсутствие тактического взаимодействия между ними вносило хаос и сумятицу в ход оборонительной операции. Тогда Иван IV расформировал опричную армию и слил ее с остальными вооруженными силами России. В 1572 году Девлет Гирей, вновь попытавшийся прорваться к сердцу страны, потерпел тяжелое поражение от объединенной русской армии усилением молоди. Армии на этот раз совместно командовали земской воевода Михаил Воротынский и опричный Дмитрий Хворостинин. Царь, убедивший, что для полноценной обороны страны необходимо единство, вскоре после битвы при Молодях отменил всеопричное учреждение и даже запретил упоминать опричнину. Затянувшаяся Ливонская война также имела шанс закончиться в 1575 году полной победы Ивана Грозного. Престол Речи Посполитой, как стало называться польско-литовское государство, С 1569 года опустил и польский сейм должен был выбрать нового монарха. На престол претендовали германский император Максимилиан II и Иван IV царь Московский. Если бы верх взяла прорусская партия, вся европейская история могла пойти по-другому. Но не победил ни тот, ни другой. Турецкий султан Селим II пролоббировал на польский трон своего вассала, князя Трансильвании Стефана Батория. Султан подкрепил избрание своего кандидата как кнутом, татарским набегом на польскую волынь и подолью, так и пряником с щедрыми подкупами шляхты. баторий был талантливым полководцем и, хотя с подданными общался на латыни за незнанием польского, развернул ход войны в пользу речи Посполитой. За три года он практически отбил назад все завоевания русского царя, и только героическая оборона Пскова заставила Батория заключить ям за польский мир 1582 года на весьма приличных для Москвы условиях. В 1583 году был также подписан мир со Швецией, по которому за Россией остался выход к Балтике только в виде устья Невы, где через 120 лет вырастет Санкт-Петербург. Иван Грозный умер 18 марта 1584 года. Царь тяжело пережил неудачную 25-летнюю войну. Столь победоносно начавшееся царствование, пройдя через предательство и разочарование, заканчивалось трагично. Воспитанный наследником царевич Иван Иванович скончался при до конца невыясненных обстоятельствах, и эта трагедия потрясла его отца до глубины души. Царь повелел собрать имена всех, кого считал пострадавшими по его вине, в общий синодик и приказал молиться за упокоек души в монастырях по всей Руси. На Западе выросла выпистованная Ватиканом Речь Посполитая, иезуит Антонио Пассивина, пытавшийся совратить царя в католичество, еще в 1582 году злорадно писал, что царь скоро помрет. Английские торговцы тоже оказались не союзниками, а неудачливыми колонизаторами и очернителями царя в глазах современников. Они не смогли подчинить себе Россию, но не скрывали своих намерений. Историк Скрынников пишет, Джером Горсий, описывая состояние России после смерти Грозного, обронил следующее многозначительное замечание. Владение этого государства так пространное и обширное, что они, необходимо, должны распасться на несколько царств и княжеств и с трудом могут быть удержаны под одним правлением. Россия Ивана Грозного, по сути своей, стала Третьим Римом, и потому враги ее множились К естественным пограничным соперникам добавились порождения нового Ханаана, Ватикан и протестантская транснациональная корпорация. Удивительно, что современный взгляд на Ивана Грозного Основывается на мемуарах представитель этих ненавистников России, иезуита Антонио Пассивина, английского послания удачника Джильса Флетчера и других. Все черные легенды о царе черпаются из их недостоверных пасквилей. Иван Васильевич оболган не только потому, что он не предал Россию развращенному папству или алчному капиталу, но и за свои идеи в защиту православной церкви и царства. Грозный обладал исключительным литературным даром, столь редким среди царей, занятых государственными и военными делами. За всю историю империи, кроме русского царя, мы можем назвать только двух таких императоров Марка Аврелия II век и Константина Порфира Генета X век. Никто лучше и глубже него не понимал высокой духовный смысл царского служения, и поэтому сочинения его стали настоящим панегириком монархии. Именно идеи Ивана Грозного вызывают ожесточенную полемику вплоть до настоящего времени и даже заставляют некоторых недобросовестных исследователей переходить на личность их автора. Так, полемизируя с предателем Курбским царь входит в рассуждение о свойствах самодержавной власти, доказывая ее необходимость. Подумай, какое управление бывает при многоначале и многовластии, ибо там, в других православных царствах, цари были послушны епархам и вельможам, и как погибли эти страны. Это ли нам посоветую, чтобы к такой же гибели прийти, и в том ли благочестие, чтобы не управлять царством и злодеев не держать в узде и отдаться на разграбление наплеменникам. Или скажешь мне, что там повиновались святительским наставлениям Хорошо это и полезно, но одно дело спасать свою душу, а другое дело заботиться о телах и душах многих людей. Одно дело отшельничество, иное монашество, иное священническая власть» иное царское правление. Отшельничество подобно агнцу, никому не противящемуся, или птице, которая не сеет, не жнет и не собирает в житницу. Монахи же, хотя и отреклись от мира, но, однако, имеют уже обязанности, подчиняются уставам и заповедям. Если они не будут всего этого соблюдать, то совместное житие их расстроится, Священническая же власть требует строгих запретов словом за вину и зло, допускает славу и почести и украшения и подчинение одного другому, чего инокам не подобает, царской же власти. Позволено действовать страхом и запрещением и обузданием и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Так пойми же разницу между отшельничеством, монашеством, священничеством и царской властью. И разве подобает царю, если его бьют по щеке, подставлять другую? Это самая совершенная заповедь. Как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестие? А священникам это подобает... Уразумей по этому разницу между царской и священнической властью. Даже в отрекшихся от мира встретишь многие тяжелые наказания, хотя и не смертную казнь. Насколько суровее должна наказывать злодеев царская власть. В другом месте первый русский царь пишет о том, что христианскому государю уместнее полагаться на Господа Бога, а не на советы своих вельмож. «Русская земля держится Божьим милосердием и милостью Пречистой Богородицы и молитвами всех святых и благословением наших родителей и, наконец, нами, своими государями». Академик Дмитрий Лихачев писал об Иване Васильевича. «Никогда еще русская литература не знала такой эмоциональной речи, такой блистательной импровизации, и вместе с тем такого полного нарушения всех правил средневекового писательства. Все грани между письменной и устной речью, так старательно возводившиеся в средние века, стерты. Речь Грозного полна непосредственности. Грозный прирожденный писатель, но писатель, пренебрегающий всеми искусственными приемами писательства во имя живой правды. Он пишет так, как говорит, смешивая книжные цитаты с просторечием, то издеваясь, то укоряя, то сетуя, но всегда искренно по настроению. Роль Грозного в историко-литературном процессе Древней Руси громадна. Именно при царе Иване Грозном в 1547 и 1549 годах состоялись колоссальные по своей значимости церковные соборы, на которых в общерусском масштабе был прославлен целый сонм святых, доселе разрозненно почитавшихся в качестве местночтимых Новое положение русского государства как Третьего Рима и русской церкви как средоточие православия требовали явить всему миру их духовные богатства, а достояние церкви — это прежде всего угодники Божии. На соборах 1547-го, и 1549 -го годов были канонизированы такие святые, как Александр Невский, Михаил Тверской, Петр Феврония, Иона Московский, Никон Радонежский, Савва Сторожевский, Стефан Пермский, Пафнутий Боровский, Зосима и Саватий Соловецкие, Александр Свирский, Макарий Калязинский. Ту же цель – ознаменовать новую роль Русской Церкви в православное векумение – преследовало и составление митрополитом Макарием «Великих Четьих Меней» грандиозного свода всей древнерусской духовной литературы объемом более 27 тысяч страниц. Отечественная книжная культура еще не знала ничего подобного по размаху. Первый русский царь Иван Васильевич Грозный во всем был личностью огромного масштаба. Он всецело осознал и принял свою миссию православного царя, ответственного перед Богом за вверенный ему народ. Историк Александр Баханов пишет, «Он всю свою сознательную жизнь стремился служить Богу и видел предначертание промысла там, где другие разглядеть волю Божию были не в состоянии. Сохранившиеся документы и свидетельства подтверждают». Мироощущение первого царя всегда было кафоличным вселенским и эсхатологичным мироконечным. Царский крест удерживающего был тяжел, но его духовная грамота, завещание сыновьям, демонстрирует нам, что Иван Грозный пронес свой крест как верующий христианин, именно в Боге видел и путь, и цель царского служения. Все заповедую вам долюбите да друг друга, и Бог мира до да будет с вами. А воси я сохраните, и вся благая достигнете. Веру к Богу твёрдую и непостыдную держите, и стоите и научитесь о божественных догматах, как и веровать, и как и Богу угодно и творить, и в какове оправдании пред нелицемерным судиёю стати. То всего больше знайте. Православную христианскую веру держите крепко, за нее страждите крепко и до смерти.